44. Вместе с инспекторами Титюсом и Селестри, шагавшими по правую и по левую руку от нее, Жервеза шла по гулкому коридору женской тюрьмы, сосредоточенно следя за связкой ключей, болтавшейся на бедре надзирательница. Надзирательница объясняла. «Она ни с кем не разговаривает, никогда. С тех пор, как ее привезли, она еще ни слова не сказала». Руки у нее были из тех, что без труда могут повесить быка на вешалку. «И к тому же опасная!» Надзирательница покачала буйволовой головой. «Пришлось изолировать!» Жервеза почувствовала нотки страха в ее голосе. Племянница разделалась с тремя своими сокамерницами. Одной выбила глаз, другой рассекла до кости щеку, третьей сломала руку. Внезапно, ни с того ни с сего, продолжая хранить молчание сфинкса. В камере все в крови, а на ее розовом костюме не пятнышка, Одиночка. «Люди Лежандра не смогли вытянуть из нее ни словечко. Уже несколько недель прошло, а они все еще не знают, кто она такая». При этих словах инспекторы Титюса Селестри испытали то, что они называли маленькими радостями отстранения. Так как дивизионный комиссар Лежандра запретил им проводить допросы, Титюз и Селестри передали карты роботам нового патрона. Методические допросы. Лежандр оттянулся на своих методиках. Его инспекторы возвращались, падая от усталости. Очевидно, заключенная никогда не спала. Глаза у нее теперь были, как у инквизитора, но в них читалась тщетность допросов, двусмысленность любого предположения. Взгляд узницы возвращал вам ваше же заблуждение. Инспекторы приходили от нее с кругами под глазами и с желанием исповедаться. Они сомневались, методически, конечно, но уже в собственном методе. В отчаяния дивизионному комиссару Лежандру пришлось прибегнуть к помощи любимой троицы своего тестя. В очередной раз Жервеза вытащила титюса из объятий Тониты, а Селистри из постели Элен. И все трое шли сейчас за надсмотрщицей-китчисткой по бетонному полу тюрьмы, который отдавался в ушах обычным тюремным набатам. «Ты слышишь?» — спросил Селистри. «Что это?» Не понял Титюс. Эхо наших шагов, слышишь? Слышу. Именно этот звук сделал меня честным. Это была правда. Когда Селестри угнал свою очередную машину, папаша Божжо сам отвел сопляка в тюрьму, предварительно вздув его как следует. Один знакомый сторож оставил их в тюремном коридоре на целый день. Шессу сказал только одно. — Слушай. — Это здесь. Надсмотрищица указала на дверь камеры. Тетюс первым приник к глазку. Племянница сидела, как обычно, на краю кровати, прямо, уставившись на дверь в своем безупречном розовом костюме. Первое впечатление Титюса подтвердилось. Решительно у нее был накрахмаленный вид тех теток из модных бутиков, которые выходили проверять работу Таниты, его возлюбленной модистки. Светловолосые и загорелые, в шикарных костюмах, С побрякивающими браслетами на запястьях, точеными ножками и сухим тоном, они поучали Таниту, небрежно расправляясь с ее великолепно ничтожными ситцами, умудряясь превратить легкость шелка в тяжесть свинца. Они требовали, чтобы мир соответствовал их раз и навсегда вырезанным лекалам. Стоя у них за спиной, Титюс показывал, как дает им пинка каждый по очереди. Атанита тем временем показывал им свои эскизы, с ангельским простодушием, выдерживая их каменные взгляды. Селестри же видел нечто иное в этой женщине, которая вросла в свой костюм как рыцарь в доспехе, гроза подчиненных, зам по кадрам, распорядительница людских ресурсов, безразличная поставщица безработицы, разделывающая ваше предприятие с той же теплотой, что и мясник тушу в холодильнике одна из тех подтянутых дамочек-вурдалаков, о которых Элен вечерами в приступе философской усталости говорила. «Нет, все-таки лучше быть женщиной, которую бьют, чем женщиной, которая бьет». В общем, Титюс и Селестри сходились во мнении, что племянница была совершенно обычной. Каждая эпоха кроит норму по своей мерке. И сегодня эта норма становилась безмятежно-убийственной. Селестрий посторонился, уступая место Жервезе. «Нет». Жервеза не захотела смотреть в глазок. «Откройте», — сказала она надзирательница. Китчистка открыла. Не без некоторого колебания, но открыла. «Вы останетесь здесь». Оба инспектора подчинились беспрекословно. «Закройте за мной», — обратилась она к китчистке. «И глазок тоже». «Кроме кровати, привинченной к стене», В камере был еще табурет, привинченный к полу, и небольшой столик, привинченный к другой стене. «Ограничивать передвижение предметов значит ограничивать свободу человека», — подумала Жервеза. На столе лежали блокнот и шариковая ручка, оставленные в распоряжении племянницы методичными инспекторами комиссара Лежандра. «На случай, если вы предпочтете общаться с нами письменно».